Наше внимание устремлено на крупных животных и на позвоночник главным образом на нас самих. Мы всюду видим позвоночных. На самом деле их число 43 тысячи, из которых 6 тысяч рептилий, 10 тысяч птиц и 4 тысячи млекопитающих. А без позвоночных на сегодняшний день насчитывается почти миллион видов. Из них одних жуков 290 тысяч, то есть в 7 раз больше, чем всех позвоночных. Пит посмотрел на Бикмана. — Она права, Крейг, — сказал он, принято сведения. — Они обе правы. — Вы неуспешный вид, — сказала Кроу. — Если вы хотите видеть успех, посмотрите на Крейг. Они существуют в неизменной форме с Девонского периода — 400 миллионов лет. Они в сто раз старше самого древнего предка человека, и их 350 видов. Но Ир, может быть, еще старше? Если они одноклеточные, и если они умудряются коллективно думать, то они старше нас на вечность. При таком отрыве нам их никогда не догнать. Конечно, вы могли бы их убить. Но зачем нам рисковать? Мы же не знаем, какое значение они имеют для нашего собственного существования. Может, жить с таким врагом плохо, а без него вообще невозможно? Вы хотите защитить американские ценности, Джук? Йоханссон покачал головой. «Когда мы потерпим поражение?» «А что вы имеете против американских ценностей?» «Ничего». «Но вы же слышали, что говорит Кроу. Разумная форма жизни на других планетах может быть не похожа ни на человека, ни на млекопитающих и может базироваться вовсе не на ДНК. То есть их система ценностей может быть совсем иной, чем наша. Как вы думаете, какую моральную и социальную модель вы встретите там, внизу? У существ, культуры которых основана, может быть, на делении клетки и на коллективном самопожертвовании. Как вы хотите достичь понимания с ними, если сами принимаете лишь те ценности, которые близки даже не всем людям? Вы неправильно меня поняли, — сказала я. Мне уже ясно, что мы не собственники морали. Вопрос вот в чем. Должны ли мы любой ценой входить в положение других и понимать их точку зрения? Или не лучше ли вложить все силы в попытку сосуществования, при которой каждый оставляет другого в покое, да? Позднее прозрение, Джуд, сказал Йохансен. Я думаю, коренные жители Америки, Австралии, Африки и Арктики в свое время только приветствовали бы вашу точку зрения, как и многие виды животных, которых мы истребили. Ясно, что ситуация гораздо сложнее. Вряд ли мы сможем понять, как думают другие, но все же надо попытаться, поскольку мы уже слишком далеко зашли в войне друг против друга. Наше общее жизненное пространство стало чересчур тесным, остается лишь сожительство. А это возможно только в том случае, если мы откажемся от своих чрезмерных протизаний. И как, по-вашему, это должно выглядеть, мы должны перенять жизненные привычки одноклеточных и естественными. Для нас это было бы генетически невозможно. Даже то, что мы определяем, как культуру, внедрено в наши гены. Культурная эволюция. Началась в доисторические времена, когда все и было предопределено. Культура биологична. Или вы полагаете, что нам нужны какие-то новые гены для того, чтобы строить корабли? Мы конструируем самолеты, вертолеты и оперные театры, но мы делаем это, чтобы применить нашу древнюю активность на так называемом цивилизованном уровне. Это мало чем отличается от того состояния, когда мы впервые выменили каменный топор на кусок мяса. Войны, столкновения племен, торговля, культура – часть нашей эволюции. Она служит тому, чтобы мы могли поддерживать стабильное состояние, пока стабильное состояние не даст крем. Я понимаю, куда вы кремитесь Сигур. В доисторические времена наследственный материал сформировал культуру и, соответственно, изменил нас генетически. Итак, нашим поведением управляют гены. Они принудили нас к этой беседе, как бы ни была для нас унизительна эта мысль. Вся наша интеллектуальная база, которой мы так гордимся, если лишь результат генетического управления, а культура не более чем репертуар социального поведения, пристегнутый к борьбе за выживание. Дреконцем молчал. Я сказала, что это не то, спросил людей. Нет. Я завороженно и взволнованно слушаю. Вы совершенно правы. Человеческая эволюция – это взаимовлияние генетических и культурных изменений. Были генетические изменения, которые привели к росту нашего мозга.